Тем временем в вестибюле отеля, где находилась стойка регистрации, становилось все более шумно и многолюдно. Несомненно, что слух об убийстве уже облетел и отель, и всю деревню. У стойки, оживленно переговариваясь, стояли несколько постояльцев, а за стойкой комиссар увидел коротко стриженную худощавую женщину с крупным, хорошо очерченным носом, что-то говорившую поставленным голосом взбудораженным гостям. Было видно, что спокойствие дается ей с большим трудом. — Нет, нет, не волнуйтесь, мы постараемся все уладить. Убийство в отеле, в котором люди собирались провести самые лучшие недели лета. Дюпен прекрасно понимал чувства этих людей, но ему от души было жаль и женщину. На носу был пик сезона, и, как сказал Риваль, половина номеров уже были забронированы. Двадцать шесть постояльцев уже прибыли, из них четверо дети, в большинстве своем все иностранцы. Французы в это время года почти не путешествуют. Понятно, что через неделю ажиотаж стихнет, тем не менее, даже при том, что отель был заполнен лишь наполовину, гости постоянно приходили и уходили, причем не только днем, но и поздно вечером, и ночью, поэтому можно было предположить, что кто-то из них что-то знает. Может быть, видел что-нибудь, когда проходил через вестибюль, слышал шум борьбы или призыв о помощи, боровшегося за свою жизнь Пенека. Кроме того, ночью в отеле есть персонал. Вообще совершать убийство в таком месте — большой риск. Реваль спустился по лестнице навстречу шефу и вопросительно посмотрел на него. — Да, Реваль, да, я уступил место преступления специалистам. Реваль хотел было что-то сказать, но передумал. Дюпен отучил его задавать вопросы о своих предположениях и планах. Это было единственное, что не нравилось ему в Ревале. Молодой инспектор всегда хотел понять методику расследования Дюпена. Где местные полицейские? Холл надо очистить от людей. Мне нужно свободное помещение. Их собрал здесь кадек. Хотел начать допрос о событиях прошедшей ночи. Мне надо, чтобы входить и выходить из отеля, могли только его постояльцы и сотрудники. Вход в отель надо ограничить. Этим займетесь не вы, а кто-то из местных полицейских. Вы сказали, что Пенека обнаружила сотрудница отеля? Да, Франсина Ложу. Она работает здесь уже больше 40 лет. Она сейчас находится наверху, в кафе для завтраков. С ней одногорничная. Женщина сильно потрясена. Нам даже пришлось вызвать к ней врача. Я хочу с ней побеседовать. Дюпен помедлил, но потом достал блокнот: Сейчас 9 часов пять минут. Кадек звонил мне в семь часов 47 минут. К тому моменту он был уже оповещен об убийстве коллегами из Понтавена. а они, в свою очередь, узнали об убийстве от сотрудников отеля. Мадам Лажу обнаружила тело убитого Пенека в 7.30. Прошло уже без малого два часа, а мы до сих пор толком ничего не знаем. Реваль был поражен тем, что комиссар провел такой подробный хронометраж, хотя Дюпен славился своей способностью все записывать. «У Пьера Луи Пенека есть сын Луак. Есть у него и брат, сводный брат, он живет в Тулоне». Родственники скоро будут оповещены, господин комиссар. — Вы говорите, сын? — Где он живет? — Здесь, в Понтавене, Недалеко от гавани с женой Катрин. Детей у них нет. Я тотчас отправлюсь к нему, сразу после разговора с мадам Лажу. Риваль понимал, что возражать бесполезно. Когда комиссар начинал работать всерьез, ему нельзя было мешать, а комиссар сейчас работал всерьез. — Я дам вам точный адрес. Луака Пенека, а также номер телефона его сводного брата. Он известный здесь на юге политик Андре Пенек. Уже 20 лет заседает в парламенте от консервативной партии. Он сейчас здесь? Я имею в виду здесь, в регионе? Нет, насколько нам известно, нет. Хорошо, я позвоню ему позже. Есть другие члены семьи? Нет. Пусть реглас все расскажет вам, когда закончит. Алафона, попросите позвонить мне. даже если он начнет говорить, что ему нечего рассказывать до составления полного протокола. Хорошо. Да, и мне надо поговорить с Деркапом. Пусть кто-нибудь сейчас попытается до него дозвониться». Деркап знал Понтавен как свои пять пальцев. Его знания могли оказаться полезными, и вообще это был по совести его случай. Думаю, что Банек уже связывается с ним. «Чем занимается сын? Он тоже работает в отеле?» Нет-нет, Кадек узнал, что у него маленькая фирма. Что за фирма? Она производит мед. Мед? Да, морской мед. Ульи ставят самые дальние в 25 метрах от берега. Говорят, что это самый лучший в мире мед. Очень хорошо. Так вот, надо выяснить самое главное, Реваль. Я хочу знать, причем как можно точнее, чем занимался мсье Пенек последние дни и недели, день за днем. Мне надо знать все его дела, даже самые обыденные. Соберите сведения о его пристрастиях и привычках. Один из постояльцев устойки вдруг сорвался на крик. — Мы хотим получить назад свои деньги. Этого мы не потерпим, — кричал низенький, очень неприятный и неопрятный человек. Его преданно поддерживала жена. — Мы сейчас же съедем отсюда? Да-да, именно так мы и поступим. — Думаю, что сейчас вы никуда не съедете, месье. Сейчас никто отсюда не съедет. Человечек стремительно обернулся, готовый еще что-то потребовать, но комиссар опередил его. «Комиссар Дюпен, комиссариат полиции Конкорно, вы останетесь здесь, как и все остальные гости, для дачи показаний в ходе полицейского расследования». Дюпен произнес все это очень тихо, нажимая на шипящие. Эта вкратчивость вкупе с внушительным телосложением произвела необходимое впечатление. Маленький человечек опасливо отступил на несколько шагов. Инспектор Еваль, повысив голос, официальным тоном заговорил Дюпен. «Пусть полицейские допросят месье». Он вопросительно взглянул на низенького человечка, который тихо произнес Гальвани: месье Гальвани и его супругу, о событиях прошлой ночи. Анкетные данные зафиксировать, документы проверить. Дюпен был рослым мужчиной с широченными плечами. Злые языки поговаривали, что он похож не на комиссара полиции, а скорее на портового грузчика. Никто, правда, не догадывался, что этот детина способен на стремительные и очень точные движения. Но на комиссар он и в самом деле был не похож. В своих вечно потертых джинсах и футболках Дюпен умело пользовался раздражением, которое вызывал у некоторых людей. Мсье Гальвани пробормотал что-то совершенно нечленораздельное и, ища защиты, обернулся к жене, которая была выше его на целую голову. Дюпен отвернулся от них и заметил, как ему украдкой улыбнулась служащая отеля. Он улыбнулся в ответ, потом снова повернулся к Ривалю, ожидавшему дальнейших распоряжений. «Вместе с Кадеком восстановите во всех мельчайших подробностях вчерашний день и вечер. Выясните, что делал Пеннек, где и когда он был, кто видел его последним». «Это мы уже знаем. Последним, кто его видел живым, был повар». «Отлично. Кто из сотрудников находится с утра в отеле?» Реваль извлек из кармана и раскрыл маленькую черную записную книжку, Мадемуазель Кан и мадемуазель Денуэл алик обе молодые горничные, мадам Мендю, которая, если я правильно понял, вскоре станет преемницей мадам Лажу, она отвечает за подачу завтрака. Мадам Мендю как раз здесь у стойки. Риваль повернул голову в сторону стола регистрации. Далее мадам Лажу, повар Эдуард Главинок и его помощник. Дюпен записывал услышанное. Повар в такой ранний час, каждое утро. Он доставляет сюда провизию с рынка в Кемпере. — Как зовут помощника повара? Риваль заглянул в книжку. — Рунан Бретон. — Как вы сказали? Его зовут Бретон? — Бретон. Дюпен хотел что-то добавить, но промолчал. — И этот повар был последним, кто видел Пенека живым? — Вероятнее всего, во всяком случае, пока. Я хочу поговорить с ним, после того, как побеседую с мадам Лажу. С этими словами... Дюпен повернулся и начал подниматься по лестнице. Не оборачиваясь, он спросил, где она находится на втором этаже. «Первая дверь направо». Дюпен негромко постучал в дверь столовой и вошел, не дождавшись ответа. Франсина Лажу оказалась старше, чем представлял себе комиссар. Женщине было, видимо, далеко за семьдесят. У нее были совершенно седые волосы, маленькая, заостренная личика, изборожденная глубокими морщинами. Лажу сидела в дальнем углу комнаты. а рядом с ней находилась пухлая рыжеволосая горничная с полным симпатичным лицом, Кан, которая приветливо и с видимым облегчением улыбнулась комиссару, мадам Лажу, казалось, вообще не заметила его появления и продолжала сидеть, уставив в пол невидящий взгляд. Дюпен откашлялся. «Добрый день, мадам. Меня зовут Дюпен. Я комиссар полиции, и мне поручено вести расследование». Мне сказали, что вы сегодня утром первой обнаружили в ресторане тело убитого Пьера Луи Пенека. В глазах мадам Лажу стояли слезы, тушь, стреснец, текла на лицо. Прошло несколько секунд, прежде чем она подняла голову и посмотрела на комиссара. «Какое ужасное убийство! Не правда ли, господин комиссар? Ужасное, хладнокровное, жестокое убийство! Я верно служила господину Пенеку тридцать семь лет!» За это время я не болела ни одного дня, если не считать пары случаев. Как ужасно он умер! Должно быть, убийца орудовал огромным ножом. Надеюсь, вы скоро его найдете. Мадам Лажу говорила неторопливо, но с чувством, без пауз и с подчеркнутыми интонациями. Бедный господин Пенек! Каким чудесным человеком он был! Кто мог так жестоко с ним обойтись? Его все любили, господин комиссар, все без исключения. Его все ценили. Ценили и восхищались им. И надо же было такому случиться. Да еще где? В нашем прекрасном Понтавене Ужасно. У нас такой мирный городок. Господи, какая громадная лужа крови. Это нормально, господин комиссар? Депен не знал, что отвечать. Он, конечно, должен был как-то отреагировать на излияние старой женщины. Он медленно, словно нехотя извлек блокнот и что-то в нем записал. Возникла пауза. Мадемуазель Кан попыталась незаметно заглянуть в блокнот комиссара. «Прошу меня извинить. Должно быть, вы еще не оправились от пережитого ужаса, и мне очень неловко снова бередить это страшное воспоминание. Но все же не могли бы вы сказать, как именно вы обнаружили труп? Была ли дверь в ресторан открыта? Вы были там одни?» Дюпен понимал, что такой расспрос нельзя назвать сочувствующим, Я была там одна, совсем одна. Это важно, да? Дверь была закрыта, но не заперта. И это уже было необычно. Да, дело в том, что господин Пенек всегда запирает дверь ресторана, когда ночью уходит из отеля. Я сразу подумала, что-то не так. Было это, мне кажется, в четверть восьмого. Видите ли, я каждый день готовлю завтрак. Каждый божий день в течение тридцати семи лет. Я прихожу в отель ежедневно в шесть утра... ровно в шесть не минуты позже не хватало одной чайной ложечки понимаете когда гостей в отеле мало мы накрываем завтрак здесь а в пик сезона когда гостей становится больше то в ресторане я решил взять недостающую ложку в ресторане кстати ложек мы часто не досчитываемся, и с этим надо что-то делать я все время об этом говорю надо еще раз напомнить об этом мадам мендиу в ресторане все было как всегда если не считать трупа — Бедный господин Пенек. — Вы знаете, почему никто ничего не слышал прошлой ночью? Никто ничего не слышал из-за праздника. Во всей нашей деревне стоял такой невообразимый шум. Здесь всегда так, когда что-то празднуют, все ведут себя так, словно с цепи срываются. Я до трех часов ночи не могла сомкнуть глаз из-за этих воплей. Да, в ресторан я пришла одна. Увидев труп, я громко закричала, и в ресторан прибежала мадемуазель Кан. Она отвела меня сюда. Она такая добрая душа, господин комиссар. Мне было очень плохо. Не замечали ли вы чего-нибудь необычного в последние дни? Вел ли себя господин Пенек так же, как всегда, или нет? Подумайте, вспомните. Здесь любая мелочь может иметь значение. Вспомните, не показалось ли вам что-нибудь странным, пусть даже какой-нибудь ничтожный пустяк? Нет, все было как всегда. — В отеле, как обычно, был полный порядок. Господин Пенек придавал этому большое значение. — Значит, вы ничего не заметили? Мадам Лажу возмущенно взмахнул рукой. — Нет, ничего. Мы здесь уже переговорили между собой. Мы, сотрудники отеля, которые были здесь раннего утра. Нет, никто не заметил ничего особенного. — В самых общих чертах, мадам Лажу, как вы сами думаете, что здесь могло произойти? «Господин комиссар!» — старуха буквально вспыхнула от негодования. «Вы так спрашиваете? Как будто здесь происходит что-то преступное!» Дюпена так и подмывало заметить, что убийство вполне можно считать чем-то преступным, но он счел за благо сменить тему. «Из всех сотрудников отеля вы дольше других работали с господином Пенеком?» «О, да!» «В таком случае вы должны были знать его лучше, чем другие?» «Естественно, господин комиссар!» Такой дом, как этот, не просто дом, это реликвия. Управление им — это служение, мандат, как выражался господин Пенек. Не бросилось ли вам в глаза что-нибудь необычное, когда вы сегодня утром вошли в ресторан, ну, если не считать мертвого тела? Нет. Видите ли, сезон уже начался. Все сильно устают, так как работы намного прибавилось. Внезапно мадам Лажу помрачнела — и заговорила тихим, сдавленным голосом, делая между словами длинные паузы. «Понимаете, по городку ходят слухи. Люди говорят, что между мной и господином Пенеком был роман после трагической гибели его жены. Это был несчастный случай на море. Не верьте этим бесстыдным слухам, господин комиссар. Это бессовестная, наглая ложь. Господин Пенек никогда бы так не поступил». Он продолжал любить свою жену и после смерти, и до конца сохранял ей верность. Все это время люди сплетничали, потому только что мы всегда были рядом. Но отношения наши всегда были чисто дружескими. Знаете, у людей иногда сильно разыгрывается фантазия. Дюпен почувствовал себя беспомощным. Конечно, мадам Лажу, конечно, пробормотал он. Возникла неловкая пауза. Что это было за несчастье? Я имею в виду гибель жены господина Пенека. Дюпен задал этот вопрос без какой-либо определенной цели. Все случилось, как гром с ясного неба. Во время шторма Дорис Пенек упала за борт лодки. Это случилось в сумерках. Здесь, знаете ли, никто не пользуется спасательными поясами. Они плыли от островов Гленнон. Вы знаете этот архипелаг? Ну, наверное, нет, вы же, как говорят, приехали сюда недавно. Это очень красивое место, как на Средиземном море. Некоторые даже говорят, что как на Карибском море, такой же белоснежный песок на пляжах. Дюпен хотел было сказать, что он знает об архипелаге Гленнон, так как живет здесь уже без малого три года, но для бритонцев всякий, кто не происходит из семьи, живущие здесь на протяжении нескольких поколений, считается недавно приехавшим. Он давно с этим смирился и решил не протестовать. Знаете, штормы здесь налетают всегда неожиданно. Жена господина Пенека сразу пропала из виду. Он искал ее до утра. Это было давно, двадцать лет назад. Ей было тогда пятьдесят восемь лет. Бедный Пенек, он падал без сил от усталости, когда утром пришел в гавань. Дюпен решил не углубляться в эту тему. — А вы? Дюпен без всякого перехода обратился к мадемуазель Кан, проигнорировав возмущенный взгляд мадам Лажу. — Вы не заметили чего-то необычного сегодня, вчера, вообще в последние дни? «Может быть, какую-нибудь мелочь?» Горничная была сильно удивлена таким неожиданным обращением. В глазах ее промелькнул страх. «Я?» «Нет, я ничего не заметил. У меня очень много дел. Вы не знаете, кто сегодня утром, кроме вас и мадам Лажу, заходил в ресторан?» «Никто, потому что я сразу заперла дверь». Депен сделал очередную запись в блокноте. «Очень хорошо». Когда вы обе в последний раз видели господина Пенека? После короткой паузы он добавил, я имею в виду, видели живым. Вчера я ушла из отеля в половине восьмого, ответила мадам Лажу, я всегда ухожу в половине восьмого, то есть последние десять лет. До этого я задерживалась на работе допоздна, но сейчас я этого уже не делаю. Незадолго до моего ухода мы немного поговорили с господином Пенеком. Речь, как обычно, шла о насущных делах отеля. «А вы, мадемуазель Кан, «Точно сказать не могу, но вчера, наверное, около трех часов дня. До этого я видела господина Пенека утром, когда он выходил из своей комнаты. Он еще сказал, чтобы я там поскорее прибралась». «У него есть комната в отеле?» «Господин Пенек жил в отеле?» Мадемуазель Кан бросила на мадам Ложу взгляд, который Дюпен не смог истолковать, и старуха ответила за горничную У господина Пенека есть дом на Людеменьер, недалеко от отеля. И, кроме того, в отеле у него есть комната на третьем этаже. В последние годы он стал все чаще в ней ночевать. Это и понятно, ему было уже тяжело каждый день на ночь глядя идти домой. Он всегда оставался в отеле до самого закрытия, каждый вечер. Он никогда не уходил домой раньше полуночи, никогда. Он всегда хотел, чтобы все было по правилам. Понимаете, это был настоящий хозяин гостиницы. как его отец, как его бабушка. Это была великая традиция. Почему надо было быстро убрать его комнату? Мадемуазель Кан на мгновение задумалась. Этого я не знаю. Вы не заметили в комнате ничего необычного? Она, как показалось Дюпену, ненадолго задумалась. Да, пожалуй, он не часто об этом просил. Собственно, что вообще Пьер Луи Пенек делал в отеле? Здесь есть управляющий или кто-нибудь в этом роде? Господин комиссар, в тоне и взгляде Франсины Лажу, сквозил неподдельный ужас. Господин Пенек все делал сам. Абсолютно все. Он возглавил отель в 1947 году. Я не знаю, известна ли вам история централя, вы здесь человек новый, но вы должны ее знать. Здесь начиналось современное искусство. Здесь Гуген основал свою знаменитую школу, школу Понта-Вена. мадам Ложу, я, все это создала бабушка Пьеру Луи. Только она. Это она близко сдружилась с художниками. Она делала для них все, что могла. Она даже построила для них мастерскую. Вам следовало бы это знать, господин комиссар. О Марижане написано в книгах по общей истории и по истории живописи. Без пансиона Мари Жанны и отеля «Жюли Гию», расположенного поблизости, ничего этого не было бы и в помине. Иногда художники жили здесь и ели, ничего за это не платя, Собственно, денег у них не было, и мадам Лажу умолкла, чтобы перевести дух. Глаза ее сверкали от неподдельного возмущения. И это огромная несправедливость, что все выпячивают заслуги мадемуазель Жюли и забывают Мари Жанну. Вы знали об этом, господин комиссар? Я? Нет, не знал. Я ничего об этом не знал. Вам следует купить книгу немедленно. Недалеко отсюда, у моста, находится книжный магазин. Вам надо прочитать это самому. У нас славный город с давними традициями. Мадам Лажу, я... Да, я все понимаю. Для вас речь идет всего лишь о полицейском расследовании. Вы спросили, сам ли Пьер Луи Пенек руководил отелем? Это был ваш вопрос. О, да. Он 63 года лично руководил отелем. И это надо себе представить. Ему было 28 лет, когда умер его отец, несравненный Шарль Пенек, которому не довелось прожить долгую жизнь. Он унаследовал отель от своей матери, она... Мадам Лажу замолчала, пытаясь собраться с мыслями. Двадцати восьмилетний Пьер Луи, да, именно столько лет было ему тогда, не побоялся взять на свои плечи бремя продолжения традиции. Он принял отель и единолично им управлял вплоть до сегодняшнего дня. Франсина Лажу тяжело вздохнула, а я, я отвечала за завтрак и за номера. В моем подчинении находятся горничные... Также я отвечаю за регистрацию, бронирование и все подобное. Собственно, сейчас этим занимается мадам Миндю уже два года, она хорошо справляется с этими обязанностями. Мадам лажу перевела дыхание и едва слышно добавила Но я пока еще тоже работаю. Мадемуазель Кан поспешила на помощь старухе. Мадам Миндю, преемница мадам Лажу на должности управляющей. Вы ее наверняка видели у регистрации. У нее есть помощница, мадемозель. Дануэла Лик. После обеда она работает портье, а вечером официанткой в ресторане. В это время за стойкой находится мадам Мендю, так же, как и утром. Закончив фразу, горничная нерешительно взглянула в сторону мадам Лажу и, как выяснилось вовремя, но все это черновая работа. Все руководство осуществлял один господин Пенек. Я... В тоне старухи появились пронзительные визгливые нотки, она осеклась, очевидно, придя в ужас. от собственного голоса. «Как вы себя чувствуете, мадам ложу? Депен почувствовал, что с него достаточно. «Да, вы правы, что-то у меня совсем расходились нервы. Еще пара вопросов, если позволите, мадам ложу. Как обычно заканчивал свой рабочий день господин Пенек?» «Когда закрывался ресторан, он смотрел, все ли там в порядке, а потом обсуждал текущие дела с мадам Лерей и с поваром, Карина Лерей приходила на работу после полудня и занималась исключительно рестораном. Собственно, к отелю она не имела никакого отношения. — Вы хотели это знать, господин комиссар? Дюпен заглянул в блокнот и убедился, что записал имена служащих отеля, отметил связывавшую их иерархию и рабочие часы. — Но что он делал потом, после этих разговоров? — В самом конце дня. — В конце... В самом конце, когда со всеми делами было покончено, а ресторан убран для следующего дня, господин Пеннек обязательно некоторое время стоял у стойки бара. Иногда вместе с враганом Делоном или с каким-нибудь завсегдатаем, или с каким-нибудь еще жителем деревни, но по большей части он находился там один. Мадемуазель Кан решила уточнить некоторые подробности. Господин Делон — это лучший друг господина Пеннека. Он регулярно захаживает в отель, иногда в обед, иногда после обеда, а иногда и поздно вечером. Мадемуазель Кан, постороннему человеку трудно судить о том, кто с кем лучшие друзья. Это сугубо личный вопрос. Франсина Лажу укоризненно посмотрела на горничную, как старая учительница, на невмеру расшалившуюся ученицу. Они приятельствовали. Больше по этому поводу сказать нечего. Во всяком случае, они отнюдь не всегда придерживались единого мнения. «Был ли господин Делон вчера здесь?» «Думаю, что нет, но об этом вам лучше спросить мадам Мендю. Мы с мадемуазель Кан уходим из отеля раньше». «До которого часа обычно задерживался господин Пенек в баре?» «Не выпивал ли он при этом стаканчик ламбига?» «Кто-то успел рассказать вам и об этом». «Да, он выпивал стаканчик ламбига нашей яблочной водки». Поверьте, этот напиток не хуже Кальвадоса, просто Кальвадос лучше рекламирует. Пьер Луи Пенек пил ламбик только от Менеза Бруга, только его. В бар господин Пенек приходил всегда в одиннадцать часов и находился там около получаса. Дольше он никогда не задерживался. Вам это помогло?